Глава 9. Картограф Джоунс. Перемена статуса Макса изменила всю его жизненную перспективу. Его отношения с другими членами экипажа изменились далеко не в лучшую сторону. Члены группы. Работающие в рубке управления считали себя аристократами. Их статус, правда, оспаривался техническими работниками, но вызывал неприязнь стюардов. Макс обнаружил, что гильдия, из которой он уходил, больше не относится к нему так же тепло, в то время как гильдия, которую он пытался примкнуть, его еще не приняла. Мистер Джи просто игнорировал его и, пожалуй, мог пройти по нему, если бы Макс не отскакивал в сторону. Казалось, он рассматривает пробное выдвижение Макса как личную обиду. Максу пришлось обратиться в кладовую за новой формой. Теперь, когда его место было в рубке управления, когда приходилось проходить через пассажирское отделение, идя на работу и возвращаясь к себе, Ему нельзя было ходить в робе. Мистер Квиппер дал ему кредит у самого Макса, денег на это не хватило. Ему также пришлось подписать обязательство выплатить определенную сумму гильдии за выход из неё с перспективой увеличения его долга в случае приема его в новую гильдию но расписку он дал с легким сердцем. В рубке управления Асгарда работали два офицера и пять рядовых. Доктор Хендрикс, астрогатор, его помощник мистер Сайнс, главный оператор компьютеров Келли, картограф первого класса Ковок, картограф второго класса Смайт, компьютерные операторы Нагуччи и Ланди, оба второго класса. Также там был мешок Беннетт, связист первого класса. Но он на самом деле не был членом команды управления, хотя его штатное место работы было в беспокойной норе. Звездный корабль редко входил в радиус радиоволн, лишь в начале и конце полета. Беннетт, которого называли секретарем и доверенным слугой капитана Блейна, получил свое прозвище за то, что, по мнению других членов экипажа, проводил большую часть своей жизни в койке. Поскольку «Асгард» все время летел с включенным двигателем, на корабле было установлено непрерывное дежурство. Они могли только мечтать о старом времени ракетных кораблей, когда за десятью минутами пилотирования следовали недели свободного падения, прежде чем снова возникала необходимость пилотирования. Поскольку на Асгарде не было ученика-астрогатора, то на нем было только два вахтенных офицера. Капитан Блейн тоже был астрогатором, но шкипер не несет дежурства. Необходим был третий офицер и его роль выполнял главный оператор компьютеров Келли. Остальные члены команды управления несли дежурство по четыре человека в смену. Различие между компьютерными операторами и картографом было чисто номинальным, и такой порядок установил Келли, которого прозвали в команде десятичной дробью. «Картограф» и «оператор» обменивались знаниями и могли друг друга заменять. Расписание дежурства было не напряжённым для всех, кроме Макса, который, будучи учеником, заступал на дежурство через смену: 4 часа работы, затем 4 часа, за которые он должен успеть поесть, привести себя в порядок, расслабиться и, если останется время, поспать. Но ему это нравилось. Он приходил на дежурство рано, и иногда ему даже приказывали покинуть беспокойную нору и явиться в положенное время. Лишь намного позже он узнал, что строгий режим был специально установлен Келли, который таким образом пытался сломить его, раскрыть его слабости и быстро избавиться от него, если он не выдержит. Но для него все дежурства были приятными. Первое дежурство Макса проходило под командование мистера Саймза. Макс залез в рубку управления через люк и осмотрелся в изумлении. По четырем сторонам помещения стояли чрезвычайно точные параллоксальные камеры. Между двумя камерами в кресле у компьютера сидел Ланди, Он взглянул на Макса, кивнул, но ничего не сказал. Мистер Саймс сидел за пультом управления лицом к люку. Наверняка он видел, как Макс входил, но не подал виду. В рубке было множество других приборов. Некоторые из них были знакомы Максу по книгам. Другие он видел впервые. Сигнальные и измерительные приборы, связанные со всеми отделениями корабля, Экран, микрофон и пульт внутренней связи корабля, контур или нониус, в котором пластины камер паралакса можно было сравнить с эталонными, спектро-стеллограф, дубльскоп, многопунктовый определитель температуры тела, радарный усилитель для посадки, слишком много всего, чтобы охватить одним взглядом. Над головой через астрогационный купол открывался вид на звездную вселенную. Макс смотрел на звезды, раскрыв рот. Живя все время в стальной пещере, он до сих пор по-настоящему так и не видел звезд. Небесный свод был ближе к нему, когда он жил дома, на ферме. — Эй, ты! — вздрогнув. Макс обернулся и увидел, что мистер Саймс смотрит на него. «Подойди сюда!» Макс выполнил приказание. Помощник астронавигатора продолжил. «Разве ты не знаешь, что когда приходишь на службу, положено докладывать дежурному офицеру? Извините, сэр! К тому же ты опоздал!» Макс бросил взгляд на хронометр на пульте. До смены оставалось пять минут. Саймс продолжил. — Члены экипажа не должны являться на смену позже дежурного офицера. Как тебя зовут? — джонс сэр. Мистер Саймс фыркнул. Он был молодым человеком с красным лицом и жидкими рыжеватыми волосами. Фырканье было его единственным разговорным украшением, по крайней мере, когда он разговаривал с младшими по чину. — как котелок свежего кофе. — Есть, сэр. Макс хотел спросить, где и как, но мистер Саймс отвернулся от него и вернулся к своей работе. Макс беспомощно посмотрел на Ланди, и тот кивком головы указал направление. За сектором с картами Макс нашел кофеварку, а под нею чашки, блюдца, сахар и банки со сливками. Он успел обжечься, прежде чем разобрался с принципом работы кофеварки. Мистер Саймс принял кофе, не глядя на Макса. Не зная, что делать дальше, Макс решил предложить чашку кофе Ланди. Оператор поблагодарил его в полголоса, и Макс рискнул налить кофе и себе, поскольку, видимо, так это было принято. Он присел около компьютера и собрался уже выпить его, но в это время к нему обратился дежурный офицер. Что вам здесь, забегаловка, джонс Да, сэр. Приступай к уборке. Похоже, здесь толкутся не люди, а свиньи. Рубка была чистой, но Макс нашел несколько обрывков бумаги и выбросил их в мусоропровод, после чего начал протирать и без того блестящие металлические части приборов. Когда он начал проделывать это по второму заходу, Ланди жестом подозвал его. Макс помог Ланди заменить пластины в камерах параллакса, а затем стал наблюдать, как тот настраивает электронный таймер. После этого мистер Саймс нажал кнопку готовности. Казалось, это было единственное, что он сделал за все свое дежурство. Ланди снял пластины, и установил их в контуре для сравнения карт, снял показания и занес их в журнал. Макс оказывал ему чисто символическую помощь и получил некоторое представление о том, как это делается. После этого он продолжал драить медяшки. Дежурство, казалось, тянулось очень долго. Макс отправился в койку, уже не чувствуя прежнего энтузиазма. Но дежурство с доктором Хендриксом и Келли были совсем не такими. Под командованием Келли беспокойная нора была веселым местом, он правил как великодушный тиран, кричал, ругался...